Глава 29. Винни. Мне так жаль, произнесла тетя Рита, занимая место, освободившееся после призрачной наследницы моей матери. Мама постоянно устраивала всякие пакости, но сейчас превзошла саму себя. Вы наверняка разочарованы? Я была сбита с толку, ошеломлена, озадачена. Но разочарована? Не особо. «У мамы были свои причины так поступить», — ответила я, обретя голос. «Какими бы они ни были, я уважаю ее решение». «Как это благородно с твоей стороны», — сказала тетя Рита, но ее тон предполагал, что она мне не верит. Поэтому я разъяснила. Я и не ожидала получить ее деньги. Правда? Шансы были 50 на 50. Я знаю, у вас были трудности в отношениях. Но я ее поправила. Она меня ненавидела. Да и Чарли тоже. Но она такая непредсказуемая. Думаю, мама гордилась этим поступком. «Непредсказуемая? В каком смысле?» — удивилась тетя Рита. «Поскольку службу не проводили, у меня не было возможности произнести хвалу маме. Похоже, теперь самое время». «Она забыла о моем дне рождения...» а через два месяца подарила мне лошадь. Судя по тетиному лицу, она никогда об этом не слышала. «В смысле, настоящую живую лошадь?» «Да, но мне не нужна была лошадь. Я даже не умела ездить верхом. Поэтому она просто стояла в какой-то конюшне. В конце концов, мама ее продала. Больше мы об этом не говорили». Размышляя над моими словами, тетя Рита внимательно смотрела на меня. Похоже, моя поминальная история ее заинтриговала, и я решила преподнести еще одну. Однажды мама прилетела из Парижа на мое выступление, где я играла на рояле, и тем же вечером улетела обратно. Тем же вечером? Да. Она пробыла здесь часа три. Ее шофер не успевал заехать домой, поэтому она усадила его в заднем ряду. Краем глаза я все время видела его смешную шляпу. «Как мило, что она выбралась», — заявила тетя Рита. «И я ее опять поправила». «Ну, она прилетела только потому, что пригласила Фейда Науэй, и не хотела, чтобы та сидела одна». Дороти Фейда Науэй. родилась в 1941 году. Американская актриса, знаменитая по ролям в фильмах «Китайский квартал», «Бонни и Клайд», «Три дня Кондора», обладательница премии «Оскар». Тетя Рита задумалась. «А ты как к этому отнеслась?» Я играла компанеллу Листа и жутко тряслась. Конечно, тетя Рита ждала от меня чего-то более существенного. Например, что я была опольщена, когда мама пригласила на мое выступление Фейда Науэй. Или что я злилась, когда она улетела. Но компанелла — это ужас, и я много недель провела в страхе перед концертом. На меня нахлынули воспоминания, И я рассказала еще один случай. А однажды она вернулась из России с 16-летней девочкой и сказала, что это моя новая сестра. Глаза тети Риты стали размером с шары для гольфа. Она удочерила русскую девочку? Ее звали Ольга. Высокая, с длинными темными волосами и с синими, как южное небо глазами. Думаю, Чарли был в нее влюблен. Бог ты мой! Папа все это понял. Он считал, что это может нанести нам с Чарли травму. К сожалению, ущерб уже был причинен самим появлением бедняжки. Могу себе представить. Папа изо всех сил старался обуздать маминой порывы, но после его смерти она пошла в разнос. Естественно. От всех этих воспоминаний у меня голова пошла кругом. Я огляделась в поисках бутылки воды, но нейтральная сторона, и не подумал ее поставить. «А как насчет Чарли?» — уточнила тетя. «В смысле? Как думаешь, он будет оспаривать завещание?» Я поразмыслила о возможных действиях Чарли. «Сам? Вряд ли», — честно ответила я. «Но его жена бывает очень воинственной». Чарли — хрестоматийный пример подкаблучника. Я бы пожалела его, если бы он не был так поглощен жалостью к самому себе. Интересно, тетя Рита задает эти вопросы с определенной целью? Может, она хочет, чтобы мы оспорили завещание? Надеется урвать чуть больше? О чем она думала, спрашивая, разочарована ли я? С ней было приятно болтать, но следующий вопрос пересек черту. «Почему ваша мама так на вас злилась?» Она могла бы спросить о чем угодно. Считала ли я себя в детстве обделённой ее вниманием? Да. Сожалею ли, что осталась в Сан-Хосе после окончания колледжа? Нет. Чувствую ли себя полной дурой из-за того, что не предугадала такого финта? Еще бы. Но вопрос, почему мама лишила меня наследства, закрыт. «Прости, мне нужно поговорить с Чарли», — сказала я. Я точно не желала рассказывать, почему мама ненавидела нас с Чарли.